Глава 6. Заманчивое предложение. Терем Святослава. Изложи ещё раз сначала свой любопытный план, Олов. Святослав внимательно взирал на расположившегося в недалеко ярла, лишь слегка пригубив из стоящего напротив кубка с вином. Только помедленнее, да поподробнее, дабы мои мыслишки успевали последовательно насаживаться друг на друга, вовсю кумекая над твоим неожиданным предложением. И ещё раз, так ещё раз. с подчёркнутой готовностью, не спеша проворчал чернобровый. Сначала так сначала. Итак, с чем я пожаловал к тебе, владыка Мирграда? Стало мне известно от одного заморского лавочника, ладью которого мы с полгода назад выпотрошили возле Хмельного пролива, что караван купеческий, составленный полностью из торговцев зажиточных, осенью с востока назат топоть собирается в свою ненаглядную Европию, как называет западный люд тамошние земли. Состоит тот караван великий из длинной вереницы обозов, ни конца ни края кое и не видно, ибо растянулась аж до горизонта та череда тяжеловозов несметных. Под завязку гружёны бесчисленные телеги всякими прилистиями восточными, вроде нежнейшего шёлка, неведомыми в наших странах сорта мелна, пряностями столь сладкими, что персты и неотхромкость главная, такое объедение. Ну и, конечно, фарфором тончайшим, как в виде посуды разной, высоко ценимы в любой точке знакомого нам мира так и в образе статуэток дивных, изображающих странных людей в нарядах причудливых, охотящихся на зверей и птицу неизвестного нам происхождения. Невероятно искусно и изящно выполнены фигурки те прекрасные, и диржат отвалят за них с горкой на любом базаре. Но и слоновой кости в богат этот караван великий, специями душистыми, чаем с полусотни видов, ракушками чудными, жемчугом переливистым цвета речайшего, да всего не перечесть, что за сокровища сказочные везут купцы пузатые. Ещё у них при себе имеется, ярл с лёгким причёсом взирал на сидящего напротив Святослава, слегка прикрывшего очи, но явно наострившего уши. Несколько внушительных ларчиков с украшениями из серебра и злата, но ну а самым ценным грузом среди всего этого великолепия является пара огромных сундуков хозяина каравана. Один ящик доверху драгоценными камнями забит, а другой солнечными монетками, вполне себе достойной чеканки. Примут в качестве платы даже самые дикие поросятки с свинарники. Думаешь, поросята на злато падки? Перебил едко Святослав своего гостя. Это образно, отмахнулся нетерпеливо Олов. Неудачный пример. Имел в виду вароров дремучих, добычи огня не владеющих. Даже они соблазнятся за морским золотишком. Так вот, А кто у них хозяин-то этого великого каравана, снова не дал продолжить Ярлу владыка Миргграда? Дошинок «Да один без бороды, нежный сынок своих богатых родителей, что в одном из королевств западных заседают, название кое его я, видать, не ведаю. Не стоит об этом беспокоиться, они там все без скриптау родились. Али ещё без чего важного, предупредил Олаф очередную попытку Миргградского правителя перебить его. Чернобровому подобные наводящие вопросы явно были не по душе. хоть вида он старался и не подавать. Так вот, путь этого жирнейшего во всех отношениях каравана проходит по песочному тракту, пролегающему в нескольких днях путей от твоих южных границ, аккурат по землям степных кочевников, что вы печенегами кличите. Ну а мое предложение я уже огласил, властитель Мирграда, забрать себе все эти богатства несметные, или хотя бы часть, что унести сможем. Твоя казна будет забита под потолок на десятки лет вперед, Князь, подумай над этим. Кабы вообще не пришлось ещё о строении подхранилища возводить, но это уже приятные хлопоты, согласись. В центральном тронном зале, за здоровенным дубовым столом, на котором стояло несколько блюд с копчёными свиными шкварками, только-только поджаренным нижнейшим мясом молодой лани, украшенным фруктами до да зеленью, а также пара другая жабанов с пивом и вином для утоления лёгкой жажды, находилось четверо, помимо самого князя. расположившегося, как и полагается, повелителю по центру, справа от него восседал Яромир. Напротив ладыки Мирграда и его друга до телохранителя устроились два варяга — Ярл Олаф и его верный пес Кубольт, почти весь разговор сидевший молча и не встревавший в обсуждение возможного совместного военного похода. «Мой лучший непобедимый воин, гроза лесов, морей и степей, а также всех наших недругов, ни одна сотня схваток за ним — И в каждой его противники рыдали кровавыми соплями. «Быка взрослого кулаком валит!» Так обрисовал свою правую руку Олаф, усадив квадратного бойца подле себя. Кубольт небрежно кивнул в ответ князю, лишь иронично шмыгнувшему носом на такое представление, после чего не приминул тут же присосаться к кувшинчику с пивом, далее с аппетитом накинувшись на оленю голяшку. «Только не знакомь, Ярл, свою грозу с Ратибором, прошу!» Федостав с лёгкой улыбкой покосился на Волуфа. А то чую я, не все на вылазку опасля отправятся. Уж больно у твоего воителя видок агрессивный. Рат любит таким рога обломывать. Мы с ним уже познакомились, княже, резко ответил за своего правителя Кубальт. И я тебе обещаю, что хорошенько надеру его наглую рыжую задницу. Чем больше дуб, тем громче он подаёт. И ты, миргородский владыка, совсем скоро услышишь этот раскатистый грохот, обещаю. Ну-ну. Святослав с ехицей переглянулся с пренебрежительно хмыкнувшим себе в бороду и ромиром. Любопытно будет поглядеть на ента наверняка незабываемое зрелище. Едва-едва забрежил рассвет, лениво побежав волнистыми лучиками по черепичным крышам в основной массе своей спящего еще града, как четверо воинов собрались во дворце правителя мирного города на следующий же день после прибытия варягов в столицу. Олов попросил о минимальном количестве свидетелей при первой встрече. Мало ли, князь не согласится на его предложение и договориться не удастся. Зачем тогда им лишние уши? Святославчик помешков дал добро, но и Рамирна во всякий случай усилила охрану у княжеего чертога, при этом довольно бесцеремонно отобрав на входе в замок всё оружие у ярла и его правой руки. Мало ли чего взбредёт с горяча этим северным паганцам в голову, коли не срастётся разговор. пояснил воевода своему властелину: "Да и нечего всяким пришлым чужеземцам по твоему терему шляться со сталью боевой за поясом, порежутся ещё о свой же булат, а нам потом объясняться, как так вышло. Ты дружище воевода, да хранитель котелка моего раскудрявого, так что решай сам". Не стал спорить владыха миргородского княжества с вполне разумными доводами своего приятеля. И вот они сидели за дубовым столом, буравили друг дружку пронзительными узорами и селились понять, что у каждого на уме. Предложение варягов было изложено и услышано. Настал черед прояснить неизбежно возникающие в таких случаях вопросы. «Из твоего плана неясно, зачем ярл тебе понадобился я?» Святослав хитро прищурился. «Ну, пролегает относительно недалеко песочный тракт от моих южных границ, и что? С таким же успехом ты мог обратиться к печенегам, по их же территории он вьется». Да и, собственно, зачем вообще с кем-то делиться столь лакомым куском пирога? Сами бы отщепнули, сколько треба. И вся добыча только вам и досталась бы. Без дележки, то бишь. Не все так просто, — тяжело вздохнул Олов. Во-первых, проход нужен свободный по твоим землям, князь, дабы не пришлось втихаря красться или вообще огибать мир городское княжество, что очень хлопотно и долго. Во-вторых, делиться придется нам в любом случае — если хотим хоть что-нибудь оттяпать от этого каравана, ибо сами своими силами не потянем. Уж больно у купцов охрана многочисленная. Ну а в-третьих, почему к тебе постучались в калитку? С печенегами, с этими степными шакалами, договариваться о чем-то — последнее дело. В харю тебе улыбаются, а в спину кинжал вонзят сразу же, как возможность представиться. Ни чести, ни совести нет у этих собак бешеных. Тебе же, князь, эти словеса хорошо знакомы, как я слыхивал. Я про честь и совесть. Допустим. А почему же сами печенеги не соберутся, да не раздербанят эту вереницу обозов, раз столь ценные грузила тащат на себе пузытеры и торгаши? Да я почем знаю, владыка. Что я им? В черепок заглянуть возможность имею. Я не колдун. Олаф недовольно поморщился. Могу лишь предположить, что одним племенем не потянет никто из степняков караван этот. А союза им не организовать. И барас при внутри постоянные между кочевниками. Ты сам-то помнишь, когда крайний раз степники сбивались во что-то значимое? Хы, не скажи, не согласился Святослав. У печенегов есть вполне себе многочисленные кланы, да и объединения из нескольких племен тоже имеются. Скорее всего, существует просто некая договорённость между торговцами, да тамошними ханами, щедрую им вздупади за беспрепятственный проход башляют, и всего делов. — Может, так и есть. Но точно я не ведаю, княжа, почему эти степные псы не трогают торгашей. — Да мне и все равно, если честно, ибо дел никаких с ними иметь не собираюсь. Верить кочевникам нельзя, ты же знаешь. — А вам можно? — правитель Мирграда в упор уставился на ярло. — Нам можно? — Олаф не отвел очей и выдержал колючий взгляд князя. — Вроде все складно, пока поет. Но грызёт меня изнутри червоточенко, будто слегка недоговаривает, чего это этот варяг. Фётослав задумчиво рассматривал Чернобрового, под конец всё-таки не выдержавшего и опустившего глаза в кубок с вином, что стоял аккурат перед ним. И как мы по землям печенежским про кондыбаем незаметно, снясь в ожидательном буравил подлевым узором пришлых северян. Алтайцы не будем. Не будем. Олов беспечно повёл плечами. Малым отрядом степные тушканы на нашу рать не сыганут, а когда опомнятся да решат орду собрать, мы уже давно в мир горт воротимся с добычей. Главное налегке топоть да действовать нагло, быстро и уверенно. В таком случае и высокая вероятность, что нас вообще запримет только под конец, когда медвежьими пятками сверкнём им переднюхалой, удаляясь в обратку вглубь твоих земель, владыка. Настала минутная тишина. сидящие за столом воины, неторопливо трапезничали, обдумывая сказанное. «Какое количество народу в том караване?» Наконец Яромир посмотрел на друга, а после повернул русую голову к гостям. «Что у них за охрана? Из кого состоит? Сколько их?» «Точно не скажу, но вместе с челядью да всякими примкнувшими по дороге прилипалыми несколько тысяч рыл, это точно». Ярл с готовностью отвечал на вопросы. «Ярл» Охранников не менее пяти сотен рях, не считая телохранителей и торгашей. Состоит обережный караул в основном из западных наемников. Пусть и опытных, но ты же знаешь, — Олаф презрительно фыркнул. В Европе и нежные все, аки розовый зад у младенца. Ну и сопливый юнец, что главенствует в этом караване, личную элитную гвардию свою вроде как имеет. Харь пятьдесят пятьдесят пять, не больше. В общем, если округлить, то мечей шестьсот или около того будет сторожевых в сумме. — А от нас хочешь? Достаточное количество бойцов, чтобы положить тамошнюю охрану, обобрать караван до нитки, да сволочь опосляя все эти богатства в укромный овражек какой, где и поделить все по-братски. А не боишься, что в этом овраге ты после и захрапишь вечным сном вместе со всей своей ватагой, а я заберу непосильно нажитое? Святослав, не мигая, в упор сверлил пронзительным взглядом ярладанов. И давно ли мы с вами побратались, чтобы дербаница побратски? Не боюсь, чернобровый хитро прищурился в ответ. Ведь ты пообещаешь что-то, когого не будет, что мы всё поделим и разойдёмся по мирному. А слово твоё сродни граниту, как вещают все, кто имел с тобой дело, князь. Олов не торопливо отхлебнул из кубка с вином, довольно при этом причмокнув. Игристый напиток богов был превосходного качества. Но пообращаться с хорошими людьми никогда не поздно. Это ты про нас или про вас, любимых? едко хмыкнул Яромир. Про обе наши дружины, буркнул глава викингов в ответ. Ты сейчас предлагаешь встать мне на скрискую дорожку, ярл? задумчиво прошелестел Святослав. А я ведь с роду не разбойничал. Дело того стоит, убеждённо проворковал в ответ чернобровый. Один раз князь Всего один раз отойди от своих принципов, и ты станешь самым богатым из правителей на Руси. Подумай, какие возможности сразу пред тобой замаячат. Ну, не мне тебе расписывать. Я так кумекаю, гента, грех самый настоящий не распотрошить западных торговшей на их обозы. Встрял кубальт, сыто рыгнув и отодвигая в сторону блюдо с обглоданными костями. Когда ещё такой шанс представится? Единажды в жизни можно сказать выпал. Сам Один, похоже, направил нас. Упускать куш сей невероятный и негожи. Святослав бросил вопросительный взгляд на Ирамира. Тот в ответ лишь неопределенно пожал плечами. Очевидно, что предложение варягов было, сколь неожиданно и необычно, столь и привлекательно. Пополнить одним махом казну Мерграда до потолка — это, конечно, очень маняще выглядело, с какой стороны не зайди. В недавней нашей сече с Варградом стояла твоя ватага напротив Мирграда, плечом к плечу с волками. Вдруг задал князь Чернобровому, невзначая весьма неожиданный вопрос. Моей стаи там не было, иначе исход той битвы вполне мог оказаться иным. Не моргнув очами, выпалил в ответ Ярл, как будто заранее предполагал, что Святослав не применит поинтересоваться об участии его в ватаге в сражении на Алой Поляне. Далече от дома находились мы в тот момент. когда серые посланники Града Волчьего на север пожаловали с золотишком для наших бойцов. Посему и не довелось нам, супротив мир Града, порубиться, ибо в то время пощипывали мы слегка деревушки на окраинах западных земель. Уж не нотка или сожаление проскользнули сейчас ненароком у варяга», — хмыкнул про себя удивленный Яромир, придирчиво рассматривая Дана и его правую руку. Но те вновь надели на себя маски невозмутимости, и вновь надели на себя маски невозмутимости, практически одновременно отхлебнув при этом из кубков с вином. Настала неловкая пауза. Русичи и норманны сверлили друг друга пронзительными взорами, пытаясь понять, что на уме у сидящих напротив и можно ли им верить. Мне надо покумекать в тиши, разбив как хрупкую наледь затянувшееся молчание, князь снова встретился глазами с ярлом Данов. Через 2 дня на свадьбе примеша я дам ответ. Ты, кстати, Олов приглашён на пирушку. Вместе с близкими. Всё с вору свою только не тащи, сделай милость. Рыл 20 не больше, ибо мои хоромы растягиваются вширь, пока мест не способны. Соответственно, всех желающих погулять не разместить, как не пышца. Постоял их дворов в мир граде хватает. Пущай твои там, пока места сядут. Но ну, а ты, эрл, мой гость, если есть желание, могу выделить тебе одну из апочевалий. «Но только тебе, да еще твоей правой ноге, ежели она, конечно, пожелает». Святослав улыбнулся про себя, увидев, как побелело от злости лицо Кубальда. «Благодарю». Олаф отрицательно мотнул густой гривой. «Но я останусь со своими». «Как знаешь». Легко согласился с решением Чернобрового, владыка Мирграда поднимаясь. «Похоже, размещать у себя в замке Олафа и его окружение ему явно перехотелось». «Тогда до встречи через пару дней на свадьбе». А сейчас я вынужден с вами распрощаться, уважаемые. Срочные дела государственные требуют моего живейшего внимания. До скорова, князь. Надеюсь на положительный исход твоих раздумий, холодно просопел ярл Чернобровый. Викинги синхронно поднялись, кивнули Святославу и проследовали на выход из зала. Правитель миргородского княжества и его воевода лишь задумчиво смотрели им вслед.